Голова 13. Сотни миллионов лет назад эволюция на совершенно незнакомой планете пошла немного другим путем. Вместо известного нам органического варианта развития, жизнь зародилась в кристаллических структурах. Огромные грозди кристаллов росли и размножались, получая солнечную энергию и постепенно усложнялись, самоорганизуясь и эволюционируя. Три огромных газовых гиганта расположенных в этой Солнечной системе, вращающихся по причудливой траектории, защищали небольшую планету от ударов астероидов, и за 3 миллиарда лет разум нашел лазейку, пробудившись в причудливой форме жизни. Совершенно чуждый, не похожий на человеческий, мыслящий другими принципами и понятиями, но способный осознавать себя. Грость кристаллов с очень сложно читаемым именем передаваемым при общении между сородичами оптическим путем, последние тысячи лет копило энергию, получаемую от Солнца, для того, чтобы за один раз пересечь пески пустыни и оказаться в новом месте, в которое его вела безумная жажда приключений. Наскучившее за последние десять тысяч лет пребывания на одном и том же месте требовало смены обстановки, и, наконец, время пришло. Правда, за прошедшие века к старому месту обитания подступила пустыня, и теперь опасность заключалась в том, что если энергии не хватит на переход, то все закончится печально. Левитирующий кристалл упадет озимь, его заметут пески, и в итоге вся разумная деятельность без притока солнечной энергии прекратится. На внутренних запасах еще можно будет протянуть несколько лет, но итог будет один. Медленно угасающая искра разума, консервация в тщетных попытках протянуть подольше и, наконец, смерть. Короткими вспышками лучей лазера, испускаемых из специально выращенных для этого граней, кристалл разрушил наруший вокруг камень и взлетел, спускаясь с высокого каменистого холма, окруженного желтым песком. Ненадолго остановился и, будто решившись, замигав усиленно своими гранями, Со скорости бегущего человека полетел вперед, движимый любопытством. Портящаяся погода стала для кристалла полнейшей неожиданностью, как и разыгравшейся вслед за ней буря. Удар молнии, сорвавшийся с неба, покасательный задел разумное существо и ушел в песок, сплавляя его в причудливый стеклянный объект. Случайно запущенный импульс лазера попал в него, сработав в паре с постоянно проводимым искусственным интеллектом-экспериментом. Возле тела разумного кристалла открылся портал, в который незамедлительно проскочил небольшой разведывательный дрон, моментально закопавшийся глубоко в Землю и начавший преобразовывать ее в очередной элемент тела суперкомпьютера. Кристалл выровнялся, сканером оптического диапазона ощупал появившийся проход за сотни световых лет и, будто испугавшись, устремился вдаль, с каждым мгновением ускоряясь в тщетной попытке убежать от появившегося на планете пришельца. Уже через сутки большая часть пустыни была преобразована. Планета проанализирована, признана безопасной и подходящей для экспансии. Населяющие разумные создания изучены, препарированы и перемещены в категорию монстров, подходящих для тренировки и получения опыта. В небо взлетели беспилотники, разбрасывающие повсюду портальные метки, и все замерло в шатком равновесии, в ожидании первых посетителей планеты. «Да, Аня, слушаю». Наконец принял я вызов, названивающей целый день девушки. После заключения договора на строительство мы выпили с Кариной кофе, мило пообщались, и она добросила меня до гостиницы – где я сходил в душ и переоделся. И теперь шел по городу, направляясь к облюбованному ломбарду, когда раздался звонок. «Макс, куда ты пропал?» «Что за вопрос вообще?» Удивился я ее словам. «Занимаюсь своими делами». «А как же я? Я же жду тебя в гостинице, и тут внезапно узнаю на ресепшене, что ты недавно заходил и снова куда-то пропал». «Так, стоп!» Охладил я ее пыл. «Ты взрослая, самостоятельная девушка. Зачем тебе вообще таскаться со мной? Займись своими делами!» Но... Начала она и снова замолчала, прерванная моими словами. «Мне некогда с тобой разговаривать. Все, пока!» Сбросив вызов, я стал напротив входа в ювелирный, на окне которого висела надпись о скупке золота, и решительно зашел внутрь. «Добрый день!» Поприветствовала меня стройная брюнетка. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте. Я бы хотел продать немного золота». Начал я говорить, особо не понимая, как вообще происходит этот процесс. «Да, конечно. У нашего магазина есть услуга скупки драгоценных изделий. Проходите, пожалуйста, за мной». Я направился за гипнотически покачивающимися полушариями, затянутыми в тугую ткань юбки. И оказался в маленьком помещении где меня встретила уже другая девушка. Вытащил из кармана золотой брусок и протянул ей. «Простите», — протянула сотрудница ломбарда. «Мы не принимаем такой лом. Политика компании. Только готовые ювелирные изделия. А вот такое...» — указала она рукой на принесенный мною брусок. «Нигде не примут. Слишком опасно», — пояснила она. Я растерянно замер с куском золота в руке и задумался. Об этом я, конечно, не подумал. Оказывается, уже очень давно ужесточили контроль за оборотом драгоценных металлов, и просто так сдать ценный лом больше не получится. Девушка, отвернув лицо от камеры, тихонько прошептала, что мне нужно искать полулегальные заведения, и только там, возможно, примут золото. Вышел на улицу и начал осматриваться по сторонам. Ни за что не поверю, что все вдруг стали такие законопослушные и отказывающиеся от прибыли. Конечно, пусть не в центре города, но где-нибудь подальше можно найти полуподвальные магазинчики, про которые она и намекала. Пришлось перебрать, наверное, еще с десяток ломбардов, в которых меня также заворачивали, едва видели, что я принес для сдачи в скупку. Пока мне, наконец, не повезло. Навигатор завел меня в глухой переулок, и я увидел интересующую меня цель. Расположенный в полуподвале, с большой висящей неоновой вывеской и в целом выглядящий так, как будто вышел родом из 90-х, так и не обновившись с тех пор. И сидящий на скупке пожилой мужчина всем своим видом показывал нереальную занятость, даже не повернув головы на прозвеневший колокольчик. Я прошел ближе, кашлянул, стараясь привлечь внимание, и когда не получилось, просто достал золото из кармана и положил перед ним усевшись на кресло и нагло устаившись, поднявшиеся на меня глаза. Он хмыкнул, взял его в руки и, опустив вниз очки со лба, начал рассматривать рубленые грани принесенного бруска. «Какое варварство!» — протянул он через пару минут изучение. «Его что, топором рубили?» Я неопределенно пожал плечами, не отвечая на вопрос, и задал встречный. «Интересует?» Он достал из выдвижного ящика магнит, приложил к бруску, подвигал, проверяя наличие примесей, и убрал его в сторонку. Достал небольшую мензурку с кислотой и, набрав пипеткой небольшое количество, капнул. И, наконец, положил его на цифровые весы, проверяя массу. «Пятьсот восемьдесят пятая проба», — начал говорить мужчина. «Очень варварская плавка, но, в принципе, сойдет». Клеймой, естественно, отсутствует. И легальность вы доказать не можете, правильно? Я снова пожал плечами и протянул руку, чтобы забрать брусок, уже привыкший к постоянным отказам. Постойте, молодой человек. Я же не сказал, что не буду брать. Вопрос только в том, сколько у вас такого металла и какой объем вы готовы продать. Немного прикинув, еще раз оглядевшись по сторонам, Я сделал вид, что полез в карман и достал из инвентаря еще несколько рубленых кусков. Светить килограммовые объемы точно будет глупо. Да и не факт, что получится все продать, а навести на интересные мысли абсолютно идентичными кусками можно. И черт его знает, какие потом будут последствия. 943 грамма. Приличный объем. Но вы же сами понимаете, что по официальной цене я это купить не могу. Во-первых, повторюсь, на нем нет клейма. А это сразу меняет условия скупки. По общепринятым стандартам, это сразу снижение на одну пробу. Плюс возможные проблемы со сбытом. Так что могу предложить две тысячи за грамм. Внимательным взглядом впился он в мое лицо, отслеживая реакцию. Соглашаетесь? Это хорошая цена, и выше вам точно никто не предложит. Я все так же молча кивнул и откинулся на кресле, ожидая дальнейшего развития событий, причем был готов даже к тому, что сейчас на окна с грохотом рухнут металлические рольставни, и в подвальчик бегут бандиты, желающие узнать, откуда у меня такое добро. Но, на удивление, все прошло нормально. Оценщик ненадолго отлучился, выйдя в смежное помещение, и вернулся с пачкой наличных. Один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей. Придвинул он ко мне стопку. «С вами приятно было сотрудничать», — ответил я ему и, убрав деньги в карман, вышел на улицу. С учетом требующейся суммы в сто двадцать миллионов, мне нужно было повторить эту операцию больше шестидесяти раз. И я, вздохнув, отправился дальше. По пути зашел в небольшое кафе, сел в укромный угол, заказал там шашлык и, пока он готовился, начал печатать бруски золота в промышленных масштабах. Просадил практически всю энергию на процесс, но зато получил больше 30 килограммов драгоценного металла. Прервавшая мое занятие девушка поставила на стол довольно неплохой на вкус мясо, и я, быстро съев его, вновь отправился на поиски. Снова безуспешная ходьба по заведениям с отказывающими мне сотрудниками ломбардов. И только на десятый раз вновь улыбнулась удача, причем снова с мужчиной в годах, не отказавшим мне сразу же при виде золотого лома. Я даже слегка пожалел о том, что переплавил целую кучу цепей, но затем представил, как буду выглядеть, когда вывали на стол скупщику пару сотен цепей и колец, и успокоился. Проще уж выглядеть странным и непонятным типом, принёсшим золотые бруски, чем маньяком с кучей готовых драгоценных изделий, причем совершенно идентичных друг другу, до последней царапины. Вот это бы точно вызвало вопросы. Ломбардист также проверил металл и на этот раз назвал цену пониже, в 1500 за грамм. Я удивленно приподнял брови и, не говоря ни слова, протянул руку, забрал все, вставая, и начал уходить. И только у самого выхода меня, наконец, окликнули. «Две! Две тысячи!» Изменил цену, хотевший хорошо навариться мужчина. Я вернулся обратно, снова вытащил из кармана золото, и недоверяющий ломбардист по новой начал его проверять, думая, что я мог его подменить. Затем также с соседнего помещения принес наличные, рассчитываясь со мной, и я, повторяя его действия, демонстративно начал пересчитывать пятитысячные купюры, периодически просвечивая их на свет. «Не хватает пятнадцати тысяч». Вернул я стопку на стол. «Ох, простите, наверное, ошибся». Воровато стрельнул он глазами и достал из ящика стола недостающие купюры. «Может быть, конечно, у него и хорошая ловкость рук. Вот только на его беду. У меня есть характеристика с таким же названием, влияющая на все тело. И зашкаливающая ловкость несет с собой как бонус очень высокое восприятие. Я заметил, как он засунул туда три красные бумажки в момент, когда усаживался и начинал пересчитывать деньги, но до последнего надеялся на его честность. Даже не став прощаться с жуликоватым товарищем, показательно игнорируя его недовольное лицо, вышел на улицу и снова открыл навигатор. Судя по нему, в городе Располагалось больше полутора тысяч ломбардов. Правда, чтобы обойти их всем, понадобится слишком много времени. Я включил фильтры, убрал все ювелирные магазины, которые по закону не могли принимать лом, затем сетевые, в которых мне уже отказывали, значительно снизив потенциальное количество, и глянул на оставшиеся. Не густо. Всего 140 заведений. И примерно в одном случае из десяти со мной начинали разговаривать и проверять принесенное. Если бы не срочная нужда в деньгах, я бы, наверное, уже плюнул и начал бы искать другие варианты обогащения. Но уже имеющееся золото и отсутствие энергии, потраченные на его производство, останавливало от этого. До вечера обошел еще штук 30 ломбардов, сбыв чуть больше 7 килограммов золота. И в итоге в инвентаре лежало 17 миллионов наличными. Очень много работы ногами в поисках тех, кто согласится на обмен и такой низкий результат. Я, если честно, когда плавил золото, в голове фантазировал, как приду в первый попавшийся ломбард, вывалю все, что есть в наличии, и уйду с целой сумкой денег. Но реальность, как обычно, оказалась слегка другой. И теперь я наворачивал километры, обходя десятки маленьких полуподвальных помещений. А вечером в фойе гостиницы меня уже ждала разъяренная Аня, сходу устроившая скандал. Я смотрел на высказывающую претензии девушку и меланхолично размышлял о том, что бы мне сделать. Восстанавливать отношения с белокурой бестией, попутно разбираясь с потерявшей память Машей, создавать гарем, а зачем, и главное, нафига, чтобы опять получить нож в спину, в итоге, приняв решение, взял ее за руку и потащил за собой в номер. «Аня, нам надо поговорить». Начал я тяжелый разговор. «Как ты понимаешь, я не собираюсь с тобой встречаться или тем более спать. У тебя был шанс, который ты упустила из-за своих амбиций». Я поднял руку, останавливая, уже готовую разразиться гневной речью, девушку. «Да, я знаю, что все люди немного изменились с этими порталами, что они меняют нас. Но они скорее вытаскивают наши подспудные желания. А значит, жажда власти дремала в тебе» просто разбуженной удачно попавшимся навыком. И в любом случае, все же произошло. Но это не так. Все-таки перебила она меня. Какая разница? Я все равно не смогу это простить. И я считаю, что достаточно отплатил тебе, вернув в Россию, помогая снять обвинения. Хотя, по-хорошему, должен был сбросить тебя в океан с той яхты и не спасать. Кто-то, конечно, может посчитать меня слабохарактерным слезняком из-за того, что я с тобой вожусь, но так уж меня воспитали. Возможно, ты приняла мое хорошее отношение за оставшиеся чувства, но их нет. Я вообще ничего к тебе не ощущаю. Даже несмотря на все твои попытки и соблазнения, у меня ничего не ёкает в груди, и всему приходит конец. Ты взрослая самостоятельная девушка, справишься сама». Я открыл инвентарь, достал стопку купюр и, не считая, протянул девушке. Будем считать это моим последним прощальным подарком. Займись своей жизнью и найди уже себя». Закончил я и, развернувшись, вышел наружу, оставив ее стоять со слезами на глазах. Махнул рукой, останавливая такси, и поехал к общежитию Маши закрывать второй вопрос. В здание женского общежития пришлось пробираться тайком. Жуткая церберша на входе, по ошибке работающей охранником, В такое время не пускало посетителей мужского пола, и я, обойдя здание кругом, нашел удобное место. Разбежался, оттолкнулся ногой от небольшого выступа на стене и взлетел наверх, зацепившись за стену. Аккуратно переполз правее, нашел слегка приоткрытое на проветривание подъездное окно и заполз внутрь, оказавшись на лестнице. Ну а дальнейшее было делом техники. Поднялся на третий этаж, дошел до комнаты и постучался, Ожидая, пока откроют. Дверь распахнулась. Ее открыла Машина соседка, которую я смутно запомнил в прошлый раз. И она, скептически оглядев меня, крикнула вглубь помещения. «Маша! Тут твой парень пришел!» Сердце ёкнуло, пропуская удар. И в коридор вышла Мария. Окинула холодным взглядом и направилась на лестницу, подальше от чужих глаз и высунувшихся любопытных голов. «Максим, да?» Начала она таким знакомым голосом, раньше признававшимся в любви. «Я все понимаю и догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить, но сразу скажу «нет». Я молча стоял, слушал, и на душе становилось легче. «Пойми», — продолжала она, — «в моей памяти нет никаких положительных воспоминаний о тебе, только ужас и страх, накрывший меня сразу после воскрешения». Все, что мне известно о тебе и твоих знакомых, я знаю только по твоим рассказам. Поэтому оставь меня, пожалуйста, в покое. Если я когда-нибудь что-нибудь вспомню, то мы, может быть, и вернемся к этому разговору, но явно не сейчас. Тем более я изучила вопрос с остановлением памяти, и шансов практически нет. Портал полностью исцелил мой организм, и значит, нет никаких предпосылок к ее возвращению». А вдобавок на тебя, как я поняла, охотится целая куча народу. И меня это не устраивает. Не хочу еще раз умирать и снова терять годы жизни. Хорошо. Именно за этим я и приехал. Затем, чтобы поставить точку в отношениях. Сказал я, и обойдя ее, разбежался и выпрыгнул в приоткрытое окно с третьего этажа. В полете активировал костюм и приземлился, ударившись коленом о землю. Гася инерцию полета, отключил броню и, не оглядываясь, направился к дороге в поисках еще одного такси, размышляя о произошедшем. Когда я ехал к общежитию, я примерно знал, как пойдет разговор, и теперь, когда этот этап моей жизни закрылся, я чувствовал себя гораздо свободнее. Сначала одни неудачные отношения, затем другие, в которые я бросился больше от обиды на прошлое. Вдобавок к этому еще и наложившееся помрачнение сознания от порталов. Но теперь все стало кристально ясно. Я даже зашел в инвентарь и совсем не удивился, увидев в свободной ячейке биокинеза статус гормональное равновесие». Усилием воли закрепил его в постоянных навыках и выдохнул. Если я правильно понимаю, то теперь у меня наконец закончатся эти гормональные всплески, критически влияющие на принимаемые мною решения. И если навык не войдет в конфликт с подправляемыми эмоциями при прохождении порталов, то я освобожусь от чужого влияния и, наконец, начну думать головой, используя вкинутые в интеллект очки характеристик, перестав творить глупые, несвойственные мне поступки.